— Вам телеграмма. Все переворачивается и становится на голову. Оркестр на балкончике. Ваня — мальчик с красным бантом, белый горох и все остальное. А в верхнем левом проходе стоит тип, хотя я не собираюсь бежать. Самая любимая, самая глупая, самая последняя клоунада. Ваня победным взглядом взглядам обводит цирк, яру диким голосом, а мальчик с красным бантом в белый горох сползает с кресла. — Вам телеграмма! А до этого стук в дверь нашего номера. Я целую ее в первую, что мне подается, включится, иду к двери и горничная. — Вам телеграмма! А до этого мягкий, вызывающий огружение ветерок. И ноги, как и двадцать лет назад, входящие под обрез желтой юбки в бесконечность. И вот оно, счастливое детство. И стук в дверь нашего номера. Я целую ее в ключицу, иду к двери. И горничная. Вам телеграмма? до этого... Все так неожиданно ново, что мне хочется говорить тебе, вы говори. Неужели это за все мои страдания? А вдруг? Ощущение... Такой вот я всю жизнь тряслась в машине по булыжной мостовой и вдруг сегодня утром на вокзале выехала на гладкий асфальт. Сними очки, я буду плохо видеть тебя. А как ты работаешь? На ощупь почти автоматически. Все известно, все знаю, каждый день одно и то же. А меня разве не знаешь? Я тебя вижу впервые, тогда не снимай. И стук. Я целую его в ключицу, иду к двери и горничная. Вам телеграмма. И постепенно до меня доходит чудовищно неправдоподобный смысл короткого телеграфного текста. И сердце проваливается куда-то под опенникс, и хочется исчезнуть, потому что представить, что с ней сейчас будет, невозможно. — Ты знаешь, что такое нерванно? — сказал мне как-то отец. — Это счастливое детство. — А знаешь, такое счастливое детство? Это когда так здорово, что хочется сейчас же умереть, потому что лучше не будет. Может быть, только хуже. Она сейчас в счастливом детстве. Должна остаться в этом счастливом детстве. Вот и во втором проходе появился еще один тип. Я делаю сальто в раскорячку, прихожу на копчик, нажимая при этом на грушу. Две прозрачные... Струи слез выстреливают до второго ряда и подают на мальчика с красным бантом в белый горох. Ваня бьет меня по голове огромным батоном. А сказать ей про телеграмму я не имею права. Два бокала вермута и в одном из них содержимое медальона Бакумба. А почему я тогда понравился вождю? Вечером на приеме, если можно назвать приемом, Он снял свои черные, лоснящиеся шеи медальон и подарил его мне. А вот содержимое медальона — бокали с верминтом. — Давай, выпьем, на наобратно, бродершафт, будем на «вы». Я хочу, чтобы все начиналось с нуля. Кастроли Центральной Африке. — А что это за медальон? И переводчик, врач и француз, живущий в этом племени лет пятнадцать, очень серьезно и уважительно отвечает. — В нем порошок. Он может прервать момент наивысшего наслаждения. Счастливое детства Или наихудшего состояния, которое само по себе больше невыносимо. И я что ли? Это порошок, — серьезно повторяет француз, — с помощью которого можно перейти в иную жизнь в любом качестве. Только это качество надо выбрать. Не бери, — говорит мне Ваня. Ну и к бесу. А вождь в это время что-то начинает лопотать французу. Он хочет, — говорит француз, — продемонстрировать действие священного порошка на одном из своих подданных. — Все, — шепчет Ваня, — меня здесь не было. Я материалист, не хочу неприятностей в посольстве. Я пытаюсь отказаться, но это мало кого интересует. — Давай будем на «вы». Я хочу, чтобы все началось с нуля. Она, улыбаясь чему-то своему, поднимает бокал с верминтом. — Ну! — Не надо никем быть, думаю я, оставаясь всегда такой же. Из толпы подданных выталкивается человек неопределённого возраста и бухается в ноги вождю. Он изъявляет желание существовать в новой жизни в качестве змеи, говорит француз. Слушайте, не надо, прошу я, я ей так верю. Вождь благоволит вам, говорит француз. Не раздражайте его. Начинают бить там-тамы. Вождь отсыпает из медальона часть содержимого в глиняный сосуд и протягивает его обреченному. Тот, взглянув на небо, издает страшный вопль и опустошает сосуд. Все вокруг падают на колени, и француз тоже. Через мгновение двое негров уносят бездыханное тело бывшего подданного в заросли. Бьют там-тамы. — Он уже змея! — шепчет француз. Я, понимаю киваю головой. Мало того, что из-за меня погубили человека, Ваня, не дай бог, болтанет про это в посольстве. Еще раз ударив меня по голове батоном, Ваня вставляет мне в рот морковку и начинает надувать велосипедным насосом. Тип в левом верхнем проходе улыбается, но тут же становится серьезным. А еще через мгновение те же два негры выносят из заросли довольно устрашающую виду змею и бережно кладут ее к ногам вождя. «Все — Все, — поясняет француз, — он в новом состоянии и священен. Ваня крестится. — Ваня, ты же материалист, — говорю я. — Да будь они не ладны своими фокусами, — шепчет Ваня. Под градом льется с его круглого лица. — Ничего себе фокусы! Был человек и сплыл. не становится не по себе. — Я не хочу лишать вождя столь важного и удивительного порошка. У него еще есть... — говорит француз, — его ж торжественно вешает мне на шею дьявольскую штуку, содержимое которой в одном из бокалов с вермутом. — Не надо никем быть. Оставайся такой всегда. Ваня потом много раз умолял меня выкинуть медальон. — Да, я и сам, по правде говоря, сомневался, но решиться не мог. Странное дело. Этот медальон дал мне спокойствие и уверенность, и сознание собственного превосходства над всем, что происходит в нашей парадоксальной жизни. Бывало иногда совсем тошно или наоборот. Наступало к мне, казалось, счастливое детство, и медальончик начинал поддавливать на грудину, напоминая о своем существовании. — но нет, — думал я, — это не совсем тошно, и совсем счастливое детство еще. И вдруг стук в дверь. не целую ее в ключицу, иду к двери, и горничная, — вам телеграмма. — Вы еще меня вспомните, — сказал мне вождь племени Бакумба через француза. — Я самый веселый человек и люблю веселых людей. Я хочу, чтобы меня вспоминали. Она, улыбаясь чему-то своему, поднимает бокал с вермутом. — Ну, не надо быть никем, оставаясь всегда такой. А до этого восемь часов утра и чистый вокзалы и выползающий за поворота огромная зеленая гусеница, разделенная на шестнадцать вагонов, и номер одиннадцатый, и она выходит из одиннадцатого вагона, такая же, как двадцать лет назад, как пятнадцать, как десять, такая же, как и пять лет назад, мне, во всяком случае, так кажется. А больше мы с ней не виделись, и ничего у меня в руках нет удивительного и примеряющего. Всем, чем можно было удивить, я уже удивил. Теперь нечем и ни к чему. Ни цветочка у меня, ни букетика. Каждый раз, выливая бальзам на раны, я доставал такие цветы, и в таком количестве, что не больше бывает только на похоронах. Я стою в натуральном виде перса, и даже меня не интересует, как я выгляжу в моих глазах. и Понимаю, что сейчас все зависит от одной только одной единственной фразы. Но где она, эта фраза? У меня больше нет слов. Лимит исчерпан. И когда мы в почти вплотную приближаемся друг к другу, она вдруг произносит «Есть хочу, умираю». Эва не выдергивает у меня изо рта морковку, я, нажав на свистульку с пронзительным звуком, оседаю на манеж, как тряпочная кукла. Лёгкий колотунчик бьёт меня, когда мы поднимаемся по гостиничной лестнице. Я не знаю, что делать, что говорить, когда мы войдём в номер. Будто первое свидание, и я радуюсь этому ощущению. Почти всё в жизни я узнавал значительно позже, чем полагалось по норме. Так получалось. Только в четырнадцать, когда мать привезла из роддома моего братца, я узнал, что он появился на свет не из уха. Узнал об этом в школе, но в уроке истории, в то время как Иван Сусанин совершил свой подвиг, который лег потом в основу одноименной оперы михаила Ивановича Глинки. Был он шарашен этой новостью, не верил и в тот же вечер спросил у матери прямо в лоб. — Кто тебе сказал? — взглянула на меня мать. — Ребята в школе. — Они правы, — сказала мать. А я смотрел, как мой брат пытался охватить ротико мамину грудь и никак не мог переварить это удивительное открытие и стук в день, и горничная вам телеграмма, а до этого восемь часов утра, еще очень чисто, и номер одиннадцатый, есть хочу, умираю, и колотунчик будто впервые. Мы поднимаемся по гостиничной лестнице и между вторым и третьим этажами гастроли в южном городе с учебной программой филармонической гостиницы. И каждый вечер, кто наверх, в пристройку, типа скворечни, возвращается после концерта арфистка. Двадцать пять лет, очень похоже на свой инструмент. Маленькая голова, расширение книзу. Это, по-моему, у всех арфисток. И, как говорят местные музыканты, полная доступность. Легко сказать, если я к тому времени читал, а потом только в книжках, а в кино даже в американском, в самом злачном месте возникало затемнение. Доступность. А если она закричит? Не закричит. Топ, топ, топ, каждый вечер в свою скворечню. Двадцатипятилетняя арфа. Добрый вечер, добрый вечер, и быстро убегает наверх. А как это? Ну, я вхожу. И что я говорю? А ничего, топ, топ, топ, добрый вечер, добрый вечер. Уже обратила внимание, как концерт? Хорошо, и быстро, быстро в свою скворечню. Был, не решился Может, тебя отнести? Ну, вот я стучу, вхожу. И что дальше? Дальше все само собой, увидишь. Колотун, тогда еще совсем незнакомый. Тук-тук-тук. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Это вы? А в комнате, если так можно назвать комнаты, кроме кровати и подоконника, ничего больше нет. Такое впечатление, что я вошел не в комнату, а в кровать со стенами и потолком. Вы любите Вивальди? — Почему вивали? — Обожаю. Садитесь, я уберу подушку. Это моя любимая подушка. Правда, она похожа на мишку. А сесть можно только на кровать А вы любите ему скат? — Обожаю. — Где вы его достали? — В буфете. Цирк. У меня сегодня день рождения, и мне захотелось его отпраздновать с вами. Только не говорите второму дирижеру. Он сделал мне предложение. А вы? — Никогда. Он мне не нравится. У всех орфисток такие длинные пальцы. Дайте-ка мне вашу руку. Удивительные пальцы. А из меня, наверное, никогда бы не вышел орфист. Итак, за вас. Нет, за вас. Ну, ладно, за меня. И утром на солнышке во дворе. Был? Был. Поздравляю. Топ-топ-топ. Из скворечни на репетицию. Мелко-мелко. Доброе утро. Доброе утро. Все нормально. Меня нет. Я в душе. Есть горячая вода. Слава богу. Я купил зелени всякой. Громче, говори, не слышу. Я купил всякой зелени, — кричу я в дверь ванной, — потрясающе, и помидоры — потрясающе, малосольные огурцы — грандиозно, и клубнику — фантастика. Если самолет из Гаваны прилетает вечером, то Митька скоро будет здесь. Мой Митька, ее Митька, наш Митька, милый. Он родился с шевелюрой и с пробором, закричал сразу, вес три девятьсот, рост сорок девять, нормально, сильный дьявол, так хватает грудь, что я кричу от боли. первые пеленки, второе — пеленки, третье — пеленки, говорят, их можно заказывать на дом, у меня здесь все есть, ничего не надо, целло. И вдруг телеграмма. — то это был? — Горничная, — спросила, — не надо ли нам цветной телевизор? — Ни в коем случае. — Я так сказал. Медальон на груди. Холодильники, вермут. Ваня гонит за мной с с бронспойтом. Я спасаюсь от него бегством. Через барьер, в проход, где уже стоят два милиционера. Они думают, что я собираюсь бежать. Некуда бежать. Незачем и некому. — Может, рвануть? — спрашивает Ваня осторожно, поглядывая на женские фигуры в просторных черных брюках, медленно надвигающихся на наш газик. — Куда, Ваня? Куда рвануть-то? — и чувствую, что никак не могу проглотить слюну от страха и от глупейшей безвыходной ситуации. А до этого ночной переезд по разбитому вьетнамскому бездорожью летом 1967-го. Нас везут выступать в Красную деревню под Виним, знаменитым революционным старцем. Мы уже полтора месяца здесь дремлем на ходу. Ваня! Говорю я, очнувшись после очередного удара головой переборку. — Ваня, ты знаешь, о чем я мечтаю? — Готов примазать, — говорит Ваня, вглядываясь в Маракотову бездну вьетнамской ночи. — А корейки навертили. — Нет, Ваня, я мечтаю о том, как мы прилетим домой. Она меня снова встречает в аэропорту с Митькой, все узнает в госконцерте и встречает. — Кто про что, овшивая и про Баню, ждет не натерпец она Митька и этот. Она его не любит. А как же это называется? Она с ним от безысходности. — Не надо парить, — говорит Ваня. — Я материалист. Баба есть баба, и твоя не лучше. Но ты сейчас трясешься неизвестно куда. Она его там обнимает и слова шепчет такие, какие тебе нашептывала, в экстазе. Все они одинаковые. — Во-первых, Ваня, там сейчас день, рабочий день. А во-вторых, Уж кто-кто она найдет для него другие слова. Ты ее не знаешь, и потом никогда бы этого не было без не... пьяни. Не было бы, не было бы, было бы. Мужик — другое дело, у мужика это естественная необходимость. А баба рискует родить, ясно? Мне один доцент говорил. Поэтому я уж баба на это пошла, значит, она либо любит, либо у нее повышенное чувство. Ибо она извлекает из всего этого выгоду. Во всех трех случаях я с ней жить больше не смогу, так доцент говорил или обиды. «Дурак ты, Боцман!» И перед нами вдруг «Бух, бух, бух!» И светло стало. «Американские империалисты совершают варварский налет на дорогу», — сообщает переводчик. Газик останавливается. Поговорив о чем-то между собою, шофер и переводчик уходят, чтобы разузнать, как в сложившихся трудных условиях продолжить путь в Красную деревню. «Мы погружаемся в дремоту». Открываем глаза от каких-то звуков и разговоров. Светает. Газик наш окружен молоденькими вьетнамками. В руках у них мотыги, палки, камни, в одно ружье. Они коротко переговариваются между собой, и непонятно, улыбаются они, при этом или ненавидят. Мы на всякий случай им улыбаемся, но уж как-то воинственно они держат свои мотыги, палки одно единственное ружье. Становится нехорошо. «Может, рвануть?» — спрашивает Ваня, осторожно поглядывая на женские фигуры в просторных черных брюках, медленно надвигающихся наш газик. «Куда, Ваня?» — говорю, «куда рвануть?» И чувствую, что никак не могу проглотить слюну. «От страха и от глупейшей безвыкатной ситуации, Ваня, — говорю я, — ты от какой из них хочешь получить мотыгой по черепу?» «Эй, девушки!» кричит он, тут явное недоразумение, мы артисты братского советского цирка. Но они не понимают, и все ближе, и уже совсем светло, и невероятно глупо и обидно загибаться на рассвете среди неправдоподобной, похожей на кукольные декорации вьетнамской природы. И вдруг оказывают среди воинствующих девушек переводчик и шофер и начинают разгонять их в разные стороны, как кур на своем языке. Они приняли вас за американских пленных летчиков, — смеется переводчик, — но мы вовремя подоспели. И мы трясемся в объезд к переправе, потому что через 30 минут паром заведут в заросли, день пропал. Ваня, — толкаю я в бок, — и все-таки ты знаешь, о чем я мечтаю? Он только отмахивается. Она выходит из ванной долго расчесывает волосы перед зеркалом. Капли воды спрыгивают с кончик волос на спину и ползут между лопаток. Общая опустошенность, — говорит она самой себе в зеркало, — ни одной мысли. Это очень хороший признак от ее счастливого детства. Митьку кто-нибудь встретит в Москве, спрашиваю я. Встретит, — отвечает она. Боря, если не проспит. Боря — это наш с вами, администратор. Ему рискованно поручать любое дело, и вдруг под ложечкой... У меня возникает маленький кусочек льда, так бы все было благополучно. Я глотаю слюной и вхожу на балкон. Только бы ничего не случилось. Кусочек льда начинает таять. Ничего не случится. Случается тогда, когда об этом совсем не думаешь. Ну! Она появляется на балконе, садится в кресло, вытягивает ноги и скрывает глаза. Мальчик с красным бантом в белый горох ест мороженое. Оно стекает по его подбородку прямо на бант. Женщина, видимо, бабушка, в которой он сидит на коленях, увлечена происходящим на арене больше внука и ничего не замечает. Спасаясь от Ваниного бранспойта я плюхаюсь на колени разодетой дамочки рядом с мальчиком и бабушкой. Цирк ахает и покатывается. Дамочка поднимает виск она возмущается ищет сочувствие сбрасывает меня с коленей и красные мокрые устремляется к выходу я хватаю рукою пышную белую прическу и роскошный парик остается в руке а она посрамленная скрывается в проходе хохот невообразимый чистая полушерсть героя на весь цирк размахивая париком овации. Да чего ж я люблю наивных, добрых посетителей цирка? Никому в голову не приходит, что разодетая дамочка, обыкновенная подсадка за рубль. Жена замдиректора цирка. Одно представление, один рубль. По субботу воскресеньям три представления. Новая программа. Медведи под куполом, иллюзионный аттракцион, гимнасты на батуте, весь вечер на манеже Вася и Ваня. — Ничего хорошего лично я от операции не жду, — говорит доктор, когда мы выходим из ординаторской. — Может быть, самое худшее. Приготовьтесь к этому. — Доктор наш хороший знакомый по всем делам. — Технические операции несложные но я лично думаю о Нео. — Она догадывается, — спрашиваю я. — Не уверен, — отвечает доктор, — хотя вы-то ее лучше знаете. — Наверное. — э Нео. Жуткое слово. Весь день выходит из головы. Нео. Нео. Клонялизм. Нео. Фашизм. Нео. Нацизм. Нео. Я смотрю на небо и мысленно говорю себе. Ни разу больше не взгляну ни на одну бабу. Сегодня же позвоню Дюймовичу скажу, что все. Все. Я буду заботлив, ласков, приветлив, внимателен, предупредителен и срочицкой надо завязывать. Пока не поздно. Нео. Я внутренний честен. Мне действительно никто не нужен, кроме нее и митики. Я просто легкомысленный идиот и полная расхристность по женской части. Это то, что я поздно развился. Но теперь все. Абсолютно. Только бы не Нео. А позже звонок. Принеси какие-нибудь красивые тряпки. Что? Тряпки принеси какие-нибудь, только красивые, часов семь. Для чего? Я говорю, из автомата здесь много больных. Все. И в семь часов вечера я под окном палаты. Палата. На первом этаже окно выходит при больничный сад. На протягиваю я в окно сумку со шмотками. Так зачем? Дай трешку, — быстро говорит она. Я договорилась с медсестрой. Сходим куда-нибудь, мне очень захотелось. Но ведь завтра... Не знаю, что будет завтра. Хочу именно сегодня. но все, лови меня здесь. Минут через десять она прыгает с подоконника прямо мне в руки. Куда пойдем, спрошу я, когда мы перелезаем через дру в ограде и оказываемся на улице. Здесь неподалеку есть симпатичная кафешка, чистенькая туда, многие наши бегают. Как ты! Потрясающе! Легко и свободно, в голове ни одной мысли, даже о Митьке. Счастливое детство! Почти я не нарушила твои планы. Как тебе не стыдно? Почему? Ты свободный человек. Формально. Ну, хватит, ты сегодня хорошо выглядишь. Не пью, что давно? В поездках не пью здесь не успел. — Похудела я, да? — Ничуть. — Восемь килограммов, как коровы языком. Тебе здесь нравится? — Заведение называется «Гвоздичка». — Ничего. — Есть хочу. Умираю. От больничной еды уже на стенке. — Я думаю. Она от бокала шампанского порозовела. Курит беспрерывно. — Видишь за тем столиком девушку с блондином? Она у нас на втором этаже лежит, приговорена. Девушка чувствует, что они ней говорят, поворачиваются в нашу сторону и улыбается. Через минуту она блондин подсаживается к нам. Состояние удовлетворительное, пульс девяносто, печень пальпируется, диурез положительный. Сережа, познакомься. вся Эта девушка выпаливает одним духом. Мы знакомимся А я вас где-то видел, — говорит мне Сережа. — Вы по телеку не выступали? — Я в цирке работаю, — отвечаю я, — мне приятно, что меня узнали. «Точно — Точно! — кричит Сережа. Я же говорю, что где-то видел, но потеха была. — вы, случайно, не в торпеды играете? — спрашиваю я. — Точно! — говорит Серёжа. Ему тоже, кажется, приятно, что его узнали. — Честечко исполняю. — На режиме? — Точно. Лишь пивка для рывка, да для водочки для Завтра в одиннадцатый репетиции. Публичка платит копеечку, публичка должна смеяться и аплодировать. И мы затеваем профессиональный разговор. Я интересуюсь, в каком тактическом ключе торпед будет играть с близким «Динамо», а он не может понять, как от меня Ваня надувает насосом. Потом мы перекрестно танцуем. Ваш муж, спрашиваю у девушки, почти выйду из больницы, мы распишемся. Так вы не Какой-то толстый, лысый, маленький человек с полной высокой дамой грозит нам пальцем. Наш рентгенолог, сообщает мне девушка. «Странная у вас больница», — говорю я. Мировая, смеется девушка. Она приговорена. так вы не Нео. Около одиннадцати Сережа, подмигнув мне, заговорически шепчет. Мы сваливаем ко мне. Доставлю ее завтра к утреннему обходу и на репетицию. Когда мы выходим из кафе, идет маленький дождичек. Меня знобит, говорит она, и прижимается ко мне. И мне кажется, что кризис миновал, и она со мной... Через ту же дырку в ограде мы попадаем в больничный садик, оказываемся у приоткрытого окна палаты. «Поедим ко мне», — говорю я не уверенно. «Нет». И я знаю, что спрашивать почему. Бессмысленно. «Целуй Митьку», — говорит она уже из палаты. «Спасибо. Я привез ему заводного робота. Пока только мне Нео». О втором часу ночи мне звонок. И знакомый распевный голос. «Алло! Что ты делаешь?» Рожаю. Не хами, я приеду. Нет. Я приеду. Нет. Ну почему? Все. Алло, что ты молчишь? Все. Я все равно приеду. Нет. И через сорок минут звонок. Нужно в дверь. Говорит Москва. Работают все станции Советского Союза. Слушайте меня. Я полное ничтожество и безвольный человек. Я живу по законам низких инстинктов, я достойен самого худшего, поэтому я потерял самое лучшее. Так мне и надо. Чувствую себя отвратительно и никого не хочу видеть. — Ты знаешь, что такое Нео? — кричу я в два часа ночи. — Альдони Гуальтиерус, нижний из группы портерных акробаток сестры Гуальтиерус. Люся Бродкина, Нина Коромыслова, Нина бантюкова и Галя Берданкина. — А куда делся твой халат? — говорит Альдона Берданкина. — Медальона Абакума у меня еще нет. Теперь тупо смотрю, как Ваня разводит в ведре мыльную пену сейчас будет меня брить. А парходы все уже заняты, в каждом по милиционеру ждут конца представления. — Только ты не думай, — говорит она, подставив лицо солнца, — я к тебе вернулась, что в результате ты оказался сам лучшим, прочей чушь. — Наверное, так, просто. Я получил от незнакомого человека приглашение приехать сюда. Я была к этому готова, я приехала. А что это за человек, понятия не имею. — Давай выпьем на обратный брудершафт. И вдруг стук в дверь нашего номера. — Если вы верующий, поставьте свечку, — говорит мне доктор. — Есть неверующий бутылка коньяка. — полипос плюс нервное истощение — абсолютно расшатная психика хотя лично я теперь могу сказать вам смело, был убежден, что мы имеем дело с Нео. А за два года до этого... У тебя кто-то есть, решаюсь я высказаться, не тебе об этом говорить. У меня все было случайно, и все кончилось. Нет никого, кроме тебя? Да. И поездки в Ригу случайно? И двое суток отсутствия, пока я обзванивала все больницы и морги, тоже случайно? И на даче вас застукали опять случайно? — На даче точно случайность. Важно, что сейчас у меня никого нет и не будет, а у тебя есть. — Да, а у меня есть. И не случайно, и не вдруг. И ты не настолько глуп, чтобы это не замечать. — Я и замечаю. — А слезы-то меня замечал? — Знаешь, от отчего были слезы? Я знал, что сегодняшний разговор наступит, и ты будешь его инициатором. И все, что я выплакала... Постепенно превратился в лед, который нас и расколол. Закон физики — ты на одной половине, я на другой. А Митя? Он и твой, и мой. Он наш, если ты не поймешь, что произошло и продолжает происходить, Митя вырастет уродом и невропатом. И года через два после операции мы с Митькой останавливаемся возле подъезда. Мы были в кино, обедали, потом... Заходили в цирк, где я познакомил Митьку с лордом, уникально дрессированным уссурийским тигром. И все говорили, что митьк похож на меня, и походка одна и та же. Поднимешься к нам, спрашивает он. Нет, на передай маме деньги. Сам передавай, я передавать не собираюсь. Возьми и передай. И не глупи, маме нужны деньги. Не нужны я твои деньги. Не твое дело. Да, не моё он повышает голос, поэтому ничего передавать не буду. — Весь в нее. Теперь мне осталось потерять его, и тогда полный порядок. — У тебя есть последняя олимпийская серия? — спрашиваю я. — Есть, — бурчит Митька, — но я же знаю, что этих марок у него нет. Весь в нее. Я целую его на прощание, он вытирает рукой место на щеке, куда я только что его поцеловал. В детстве я тоже так делал. — Пока, — говорю я. — Пока, — говорит он и уже вслед, — а если взять тигра совсем маленьким, его можешь сделать домашним? На кремации я все же иду. Довольно много народу. Я почти никого не знаю, кроме нескольких наших бывших приятельниц, а теперь и ее приятельница. Митька стоит рядом с ней. А зачем надо было брать его? Сам захотел. Она не плачет, но ничего перед собой не видит. Так я и не знаю, кто он был. Говорили, какой-то гонщик, говорили, хороший парень, а почему бы и нет? Зачем эта судьба так неравномерно выбирает жертвы для своих ударов? Нелогично распределять все поровну между всеми? И потом, уже через год, нарастает чувство одиночества и тоски, снятся ностальгические сны. Сентиментальные эпизоды в кино вызывают спазмы, хорошая музыка тоже. Телефон прежний, и если ты не против, я зайду, просто поболтать. Заходи, — говорит она в трубке, — только у меня ничего нет. Митька в лагере, я ничего не покупаю, и не задерживайся, мне надо через час уходить. Иду в магазин, что-то покупаю, и у выхода. Привет? Ты куда вдруг подевался? Это Ракицкая. По-прежнему ничего себе. Никуда я не подевался, просто все надоело. А у тебя как? Замужем? Еще чего? И что я за человек? Все вроде бы давно и кончился, и не вспоминал я Ракицкую. А как сказала она, что не замужем, что-то щелкнуло? Свободно. На всякие случаи, наверное. Тебе куда? Прямо. Проводи меня немного, просит Ракицкой, мне тоже в ту сторону. Идем, болтаем. — Заходи в гости, — говорит Тракицкая, — у меня шикарные пластинки. Девочки хорошие, кофейку попьем, с тоником. — Откуда? — А я теперь в ЭПДК. — Фермачи дарит Кстати, не хочешь в нас выступить? — С Ваней. Познакомлюсь с шефом. Он солидный, ман может устроить иномарку. — Вот как изменилось. А давно ли тянула водочку проигрыватель юбилейный с магнитофонной приставкой нота? — Мы еще... О чем-то болтаем, я даю ей свой телефон, и беру у нее телефон тоже, хотя знаю, что не позвоню. Обещаю ей зайти, хотя знаю, что не зайду, и вдруг... И я думал, ты хоть чуточку изменился. Нет, такой же. Она! Ну что за кабальное невезение! Но почему именно сейчас я должен был встретить Ракицкую? И почему именно она здесь должна была наткнуться на меня с Ракицкой? И почему я не распрощался с Ракицкой там, возле магазина? И ничего теперь не объяснишь. А ты когда будешь дома? Не знаю, но пока и она уходит. Теперь уже на пять лет. На безнадежно. Я еще не представляю, что наступит сегодняшнее утро. На чистеньком вокзале с вагоном номер одиннадцать. И я иду в гости к Ракицкой. А что еще? Я слушаю шикарные пластинки пью кофеек с тоником. Ваня, я и у тебя спрашиваю. Почему? Почему дурацкая случайность идет с нами на лобовое столкновение, и поезд, в котором мы куда-то едем, сходит с рейсов? Но Ваня считает, что это случайность, обусловленная закономерностью, что ее давно надо было выкинуть из головы, что так предначертанно, что он материалист. И суточные в поезд к нам урезали до одиннадцати долларов. Он сосредоточенно маржет мне лицо пеной, большой кистью, ворс, я из пени и мальчик с красным бантом в белый горох снова сползает с бабушкиных коленей, а Ваня шепчет. Нас сегодня смотрит господин Пипи -Пи Факс для поездки во Францию. Господин Пипи -Пи это мосье Бернадикс, французский импресайо. Он не знает, что тратит сегодняшний вечер впустую. Просто я еще потому приехал, и что вот так подурацки устроено. Кажется, что все — конец, темнота и безнадега. Все -таки Поползает откуда-то из щели этот червячок. А вдруг? А вдруг? Но я ничего не говорю. Да и глупо было бы говорить, что именно сегодня произошло. А вдруг? А дальше будет одно лишь счастливое детство. Глупо? Кто знает? А вдруг? Уж столько нами говорено и обещан И вдруг телеграмма. А в тот вечер, когда мы с ней познакомились... Я бы их, что называется, готов для любви всеми своими фибрами. И это ведь очень важно, чтобы она появилась именно в тот момент, когда ты готов, и не раньше, и не позже. Потому что если раньше, это будет разочарование и слезы, а либо борт либо незаконное дитя. А если позже, это будет сплошная мрачная пьянка, разврат и долги. И место за моим столиком в нашем буфете свободно, а ее не пускает буфетчица такую длинноногую не пускает, мол, буфет обслуживает только своих. Она говорит, что готова всю жизнь работать в цирке, только чтобы ее чем-нибудь накормили в этом буфете. И я понимаю, что она как попала в наш буфет, это не имеет значения. Я понимаю, что она возникла, и возникла именно потому, что я в тот вечер был готов для любви, или наоборот. Есть хочу, умираю, вы это понимаете, говорит она мне уже, сидя, конечно, за моим столиком. «Понимаю, — говорю я, — выбирайте, я принесу винегрет, яичницу и кильки, и чай, и все. выпить, думаете, откажусь, смеется она? — Не думаю. — О чем вы думаете? — Ни о чем я не думаю. — А я знаю. Вы думаете, что если я не откажусь выпить, то со мной все просто? — Вот уж не думаю. И действительно, я ни о чем не думаю в тот момент, и уж никак она не напоминает не арфистку. «Еще минут через десять. Давайте выпьем на «ты». «Давайте», — соглашается она, только без поцелуйных обрядов. «Еще минут через десять». Я все не могу понять, почему-то именно сейчас возникло. Просто, видимо, мое возникновение было необходимо. И еще чуть позже. Я даже не знаю, как я попала в этот буфет. Я весь день бродила сегодня и думала, лететь мне в Ростов или написать. «Зачем лететь и кому писать? У меня там жених, который меня очень любит». Летчик-испытатель. Я сегодня утром проснулась и поняла, что все. И вот, не знаю, лететь или писать, так что тоже возник на разломе. И что ж это за сумасшедшее совпадение, чтобы именно тогда, когда я был готов для любви, возник перед ней на разломе. И что это? Везуха или невезуха? И, наверное, не ответить на это до конца жизни. Но я благодарю. — Совпадение за то, что в тот вечер на разломе я возник перед ней. Именно я, потому что на разломе мог возникнуть кто-нибудь... — Кто угодно. — Лететь, — говорю я. — А ты меня встретишь, когда я прилечу? — Безусловно. Но где гарантия, что я прилетишь не одна? Если я прилечу не одна, значит, я не такая уж и замечательная, значит, я не возникала. Я ведь, честно то говоря, тоже не уверен, что ты меня встретишь. А вдруг... Что они ждут там в проходах? Конца представления? Во сколько у тебя начало? В двенадцать. Я успею. Здесь, рядом. Ты уйдешь, и я лягу. По-прежнему не могу спать в поезде. Я так устала. Я смотрю на нее и не могу поверить в то, что это она. Ее голос, ее тело, что рядом я. Мне кажется, происходящее одно из вариаций на тему тех многочисленных ностальгических снов, которые преследовали меня. Все эти годы, и вдруг стук в дверь. Я прохожу, в комнату открываю, и горничная. Вам телеграмма. И тошнота, и слабость, когда до меня доходит чудовищный смысл трех слов на телеграфном бланке. Самолет пропал море. Самолет пропал море. Самолет пропал море. Родился с шевелюрой и пробором. Закричал сразу. Вес 3900. Пеленки, пеленки, пеленки. Если взять домой маленького тигра, его можно сделать домашним. Я всю жизнь тряслась по булыжной мостовой, и вдруг выехала на гладкий асфальт. Самолет пропал в море. Неужели это за все мои страдания? Родился шевелюрой. Пеленки, пеленки, пеленки. Самолет пропал в море. — Кто это был? — Горничная, — спросила над длинном цветной телевизор. — Ни в коем случае. Я так и сказал. Боже, как я соскучилась по солнцу. Самолет пропал. Море. Это конец. Лучше уж никогда не будет. Я не могу допустить, чтобы все было плохо. Так плохо, что я даже не представляю. Самолет пропал. в Море. Неужели за все мои страдания? Бакумба болезненно, напоминает о себе. Я не имею права показывать ей телеграмму. Счастливое детство. Надо сохранить навсегда. В холодильнике вермут. Теперь оно в двух бокалах. Самолет пропал море В одном из бокалов содержимое бакумбы. Она останется в счастливом детстве, а я превращусь в животное без прошлого и без будущего. И вот, улыбаясь чему-то своему, она поднимает бокал с вермутом. Ну, не надо ни в кого превращаться. Оставаясь всегда такой, бокал разбивается, и она... Застывает в кресле лицом к солнцу, по которому так соскучилось. Что-то, кричая, выскакиваю из номера и несусь по коридорам. Нема горничных и дежурных вниз, в цирк. Представление начинается, представление окончено. В проходе ко мне пристраиваются двое, но я никуда не собираюсь бежать. Демоборные уже сидят трое, они не пропускают. Я снимаю штиблеты и парик. — Там предъявлено обвинение в убийстве, — говорит один из них. — Вы арестованы. Меня ни то везут, не то ведут в гостиницу. Я не ориентируюсь. В номере на диване лежит милиционер, возле него копошится врач. — Наконец-то, — говорит Митька, — то я ничего не могу понять. Приезжаю, мать спит на балконе, возле нее доктор и милиционер, потом мать просыпает милиционер падает в обморок. — Я так внезапно вырубилась, — говорит она мне, — что даже не помню, как ты ушел. Просыпаюсь и вижу здоровую детину в милицейской форме, которая почему-то плюхается на пол. Я очень медленно начинаю возвращаться в реальность. — А я прилетаю ночью, — говорит Митька, — с опозданием. Никто меня не встречает. Звоню Боре. — Я просил его тебя встретить и дать телеграмму, — говорит она. — Он проспал, — продолжает Митька, — и ночью дал вам телеграмму. Какую? Что он проспал. Кто и когда объяснит мне, почему на свет появляются такие идиоты, как наш администратор Боря? И почему мне надо было обязательно узнать, что он проспал самолет, если самолет уже прибыл? И разве не может ошибаться молодая телеграфистка глубокой ночью? Она тоже человек, она тоже хочет спать. Самолет пропал, в море! Самолет проспал! — Боря! И всем почему-то смешно, а я плачу. Все в белых фраках, а я в дерьме. — Я люблю веселых людей и хочу, чтобы они меня вспоминали, — сказал вождь племени Бакумба. И позже мне следователь сообщает. — Если б вы не знали, что медальон не было снотворное, вас будут судить.